Всем оперативным подразделениям отследить возможные маршруты, точки дозаправок, стоянок и сброса посадочных ботов, яхты, прыгун. Регистровый номер 34-955, Манерон, владелец Гелар Роид. При обнаружении принять меры к уничтожению объекта и объекта Прим. Полковник Теренбор-6.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 Борт регистра VR-Kroid 34957 Moneron. Мягким, мяукающим голоском ожило переговорное устройство. Ваш коридор 6, жёлтый. Девятый рукав, следуйте по посадочным знакам. В сверкающей голубой дымке атмосферы тут и там ярко вспыхивали ярко-жёлтым светом посадочные знаки, отмечая границу посадочного коридора. далеко в стороне на разделе ночи и дня в закатном квадранте сверкала огнями столица Элдиса Раиеда Несмотря на сравнительную молодость колонии мир Элдиса своего всего лишь около 300 лет столица была крупным мегаполисом со сложившейся инфраструктурой Я надеялся, что мы достаточно оторвались от недоброжелателя и сможем спокойно добраться до военных Мои размышления были отчасти прерваны, Клоу. «Ты ничего о себе не рассказываешь». «Взаимно», — парировал я. «Но ты так лихо справился с роботом, я вообще не думала, что это возможно». «Мир велик», — скромно отозвался я. «Но вообще, если честно, я просто НВНМ». «НВНМ?» — нахмурилась Клоу. «Что это такое?»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 внезапно развеселило стекло. Ну, в общем, я просто летел пассажирским лайнером через Вигор, когда всем пассажирам предложили сделать прививку. Я как последний придурок поплёлся в медблок, где мне дали вдохнуть слоновью дозу транквилизатора, а очнулся уже на койке в крепости. А ты там как ощутилось?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 О, да, потом, потом вышел в отставку. Я помолчал немного и добавил с юмором. Большим она вдруг заинтересовалась. Ну да, продолжил я без особой охоты. Считаю, что повезло, а потом вот летел на отдых, а попал. Ну так, теперь твоя очередь. Ты достаточно уверенно обращаешься с оружием и неплохо владеешь рукопашным боем.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 Видимо, тайна представлялась ей такой ценной, что любой прохожий был готов выложить за обладание ею целое состояние. Не выпуская посадочные знаки из поля зрения, я мельком оглянулся на неё и неожиданно для себя рассмеялся, увидев её торопливое личико, словно у котёнка, обнаружившего, что снег вокруг это вовсе не парное сладкое молоко, а нечто ужасно холодное и вдобавок совершенно безвкусное.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 Так это неправда. В этой беготне ты вовсе не была багажом. А вот аргумент по весомей. Мне, например, было бы совсем неплохо знать, кто за тобой охотится, хотя бы для того, чтобы избежать с ними встреч. Кло на секунду задумалась, потом неожиданно спросила: "Слушай, а сколько ты стоишь?" Я улыбнулся, лёгким движением подправил курс бота и не оборачиваясь произнёс: "Если ты имеешь в виду мои земельные и прочие владения, то разочарую тебя. Нисколько". "Нет", протянула она и коротко усмехнулась. "Я хочу знать, сколько стоят твои услуги". "Эт, смотри, а что делать?", произнёс я тоном умудрённого жизнью работяги. "Ну, например, проводить меня до одного места".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 Ну, учитывая сложность маршрута, я помолчал. Можно назвать какую-нибудь сумму вроде 100 миллиардов, чтобы ты отвязалась, но не заву другую. Сколько? с вызовом спросила она. 200-300 или наоборот. Сумма пореальнее, вроде пару сотен миллионов. Кло явно вызывала меня на скандал. Я хочу половину, спокойно произнёс я, ещё раз подправляя курс.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 Извительно произнесла Кло: "Я, может, и дурак, но не настолько". Возразил я: "Скорее, мной движет просто патологическая любовь к знаниям в первую очередь и к приключениям во вторую. А если меня ждёт смерть, тогда ты не умрёшь, ведь я возьму половину". "Запомни, это ты предложил", злорадно проговорила она. "Половину".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 Так, что клятвы я давать не буду, а вот слово сдержу. Договорились? устал ну, спросил я. Так куда путь держим? Планета-центр. Императорский дворец готовится к перевороту, и я могу остановить их, но только если прорвусь к главному информационному терминалу. Всё, остальное детали. Вот это попассаш, обалдел я. Да там же охраны больше, чем микробов в мусорном баке. Ну, я знаю несколько тихих тропинок, я с удивлением оглянулся на Кло. И было в её облике столько торжествующего по-детски злорадного веселья, что я сдался. А что у тебя с деньгами? Решил всё-таки взять наличными, хихикнула Кло. Нет, терпеливо пояснил я. Это дорогая операция. Нам нужны деньги, и много. Даже не могу назвать порядок суммы.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 Тут же изо всех дюз по периметру бота вырвались мощные потоки пламени, сна скачнуло, и все видимое пространство ангара заволокло дымом. «Теперь бежим!» Едкий липкий дым был настолько густым, что вытянутая рука была видна только до локтя. «Но это было нам как раз и нужно!»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 Угадав мои мысли, Клоу легонечко подтолкнула меня локтем. «Ха!» Я с трудом оторвался от любования ночными огнями. «Там дорога!» Клоу ткнула рукой куда-то в сторону. Почти точно сзади виднела среденькая цепь огоньков, время от времени размываемая проносящимися над ней яркими огнями. И до нее было явно ближе, чем до города. Подсаживать двух ночных путников никто не спешил. Мы прошли около 3 км, как внезапно в ночи вспыхнули мощные фары, осветившие нас с головы до ног, и рядом мягко опустился тяжёлый экипаж. Из-за яркого света, бившего нам прямо в лицо, видно ничего не было, только негромко щёлкнули две двери, и блик от дорожных огней скользнул по одной из них. "Эй, козлы, чемоданчик брости!" ленивый говорок, уверенный в своей безнаказанности, голос. чего-то подобного я и хотел. В дверь грязные фигуры с ярко блестящим металлическим чемоданчиком. Приличный гражданин вряд ли остановится. Я дождался кого хотел. Вот блудка, готового отнять моё добро и вдобавок отягощённого машиной. Стрелять я не хотел, поскольку ходить пешком уже надоело.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 таким ударом я в своё время от избытка молодой дури крошил тротуарные плиты. Неудивительно, что мой неведомый доброжелатель улёкся у моих ног. Я только собирался шагнуть в сторону, как дикий крик: "Клод, обивай!" вошёл мне в мозг словно раскалённая спица, и уже, почти не соображая, что делаю, на вбитых кевларом рефлексах я выбросил вперёд ладонь с растопыренными пальцами. Горло, само без участия головы, пропело слово, не доводя до противника сантиметров 10, я резко дёрнул кисть назад, стряхивая с пальцев слизу умову. В том месте, где только что была моя рука, возник оранжевый полупрозрачный шар с багровой точкой в центре. В ту же секунду он лопнул с ослепительной вспышкой, оставив только запах и звуки. га кло выбрасывала тела из машины и втягивала меня туда с колькой куда мы ехали я почти не помню всё тело болело словно меня выстирали в стиральной машине и вдобавок отжали а в глазах плавала жирная зелёная клякса Через какое-то время, когда я частично восстановил контакт с окружающим миром, обнаружил, что мы никуда не едем, а стоим с выключенными огнями в темном городском заколке между двух глухих стен. Я подвигал шею и нормально вроде, помассировал руками. «О, черт, больно! Ну, как говорил мой первый инструктор, если вам больно, значит вы живы!» Ты как? участливо спросила Кло. Да я думаю, фарши из мясорубки чувствуют себя лучше. А что это было? проскрипел я непослушным горлом. "Алянин", ровно и сухо ответила Кло. "Алянин", повторил я «Пробуй это слово на языке, и чё ж он такой крутой? Нормальный человек от первого же удара лежал бы в могиле, а бьётся как больно!» Я вновь закряхтел от сдерживаемой боли. «Ты что, ничего не слышал об олеанах?» — тихо спросил Акло. «Было и в её голосе нечто, заставившее меня...» Повернуться к ней и попытаться через заливающее все поле зрения зелень разглядеть ее глаза. Ничего, естественно, я не увидел и вновь вернулся к прежнему положению. «Нет!» — как можно равнодушнее сказал я. «Это что, такие крутые бойцы?» Я услышал, как она хмыкнула. Да они вообще не люди, монотонно начала она. Это теплокровные насекомые, практически полная регенерация менее чем за полчаса. Нейромедиаторы отсутствуют. Тут есть скорость реакции выше, чем у человека, уточнил я. Ага.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 Нормальный человек в среднем поднимает 0,65 сотых собственного веса. Это и есть показатель гамо. Только у гатрицев он достигает 1,9, но на то они и гатри. Потомственные солдаты с рождения до смерти тренируются и воюют. А у расы марони он этот показатель около 0,12 сотых, но они самые большие, тяжёлые. Тут всё понятно.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 Из этого ничего не следует, просто слишком много несообразностей. Ты кое-что знаешь, такое, чего знать в принципе не мог, и наоборот, не имеешь представления о самых примитивных вещах, о техниках боя, которой ты владеешь, вообще ни на что не похоже, опять же, Леанина ты сжёг таким импульсом, что любой боевой мак удивился бы от зависти. Такие штуки у них делают, ну, может «Один из тысячи!» «Ну и?» «Да в общем ничего, кроме того, что недоверие в нашей ситуации недопустимо». «Ты знаешь, самое смешное, что я тебе почти не врал. И в разведке служил, и в отставку вышел не по своей воле», — усмехнулся Рэй. «Но у нас об Алианах не знают только обыватели и рабочие. Им просто неинтересно. Для всех остальных эта информация открыта». «Так это у вас!» – протянул я усиленно, разминая шею. «А у нас?» «У нас это где?» – настороженно спросила Кло. «Если ты такая умная, ты, наверное, должна знать, где-то около трех циклов назад ничего не происходило с вашими инфоканалами? Я имею в виду трансферные линии, например, на Ободок, Усунь...» «А откуда ты?» – нахмурилась Кло. «А откуда ты?» – нахмурилась Кло. Подожди. Так ты хочешь сказать, что ты из вселенной Абадок? Ну ведь материальный обмен невозможен. Да ничего я не хочу сказать, прервал Ирей. Просто сам не знаю, планета, где всё началось и где я, кстати, родился и прожил почти всю жизнь, находится в створе главного канала, может, в этой вселенной, а может, нет. Там некие уроды зацепились за него и уже собрались устроить локальный конец света, как я свалился им на голову и всё испортил. Ну, взорвали ту установку к чёртовой матери.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 Пока это чёртово подземелье осыплется, мне на голову метнулся в ворота, ну, всё-таки шанс. И вновь мне повезло. Я выжил. Потом ещё одна война, и с неё уже как нормальный человек сначала контрабандой в пищевом холодильнике превращённом в морк, а потом просто пассажиром до встречи с тобой. Не сходится. возразило Кло. Где? Тогда ты так хорошо научился драться, откуда знаешь языки, нашу технику, откуда, наконец, боевая магия? Ну, насчёт драться это всё просто. Мы воюем с начала времён. Моя семья это минимум 15-20 поколений воинов, плюс я уже говорил, специфика службы. Ты меня вообще слушаешь? Пятый раз всего повторяю. Военная разведка. А с кем воюете? Да так, в основном сами с собой, усмехнулся Рей. Живоучие. Что да, то да. А с техникой вашей не секрет, случилось мне как-то раздобыть симпатичные такие таблеточки Аренгасдега, выдохнула Клой, глаза её странно блеснули. «Чё ты там сказала? Я не понял. Хозяин этого зелия называла их Каинохи Вонхас. На Ингал-1 быстрая память, но таблетки высший класс. Глотаешь и привет. Куча информации уже в голове. А одна была с языками». «С какими?» торговые, то есть Ингал второй и первый дворцовые Гатри, другая по оружейным системам кораблей, причём не устройство, а только управление и ещё много чего. И сколько ж ты их съел? с ужасом спросила Кло. Ну, сначала одну, потом ещё четыре. А сколько всего было? Пять. А что ещё? Ты знаешь, я помедлил даже толком сам не знаю.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 Ну-ну, а -ну, о чём мы стоим, кстати, наконец-то вспомнился я. А куда тебя полудухлого тащить? Да я уже вроде ничего. Я подвигал плечами и рефлекторно скривился от острой боли. Не первый сорт, но и не брак. На пока сойдёт. Я, конечно, не олиганин, но восстанавливаюсь тоже быстро.